Глава одиннадцатая «Вот же кобель! Дело во мне, сладкое. Поверь, так будет лучше для тебя!» Мысленно передразнила я его вчерашнее оправдание. «Если он ехал на работу, значит, из дома. Своего или её? Теперь ясно, с кем он провел ночь после нашего свидания. Фу, как противно и мерзко!» будто в сердце пырнули ножом, Но вместо боли, которая обязательно придет, я испытывала лютую злость. Заиметь бы недюжинную силу и врезать этому придурку кулаком прямо в лицо. Еще заботливого из себя строил, а не пошел бы он к своей брюнетке. Отпусти меня! — процедила я, впиваясь ногтями ему в шею. Сейчас же, «Не дури!» — рыкнул Яр и пронзил меня предупреждающим взглядом. «Идет дождь, ты ранена и босиком. Согреешься пока в салоне. Затем я отвезу тебя в больницу». «Я не сяду с вами в одну машину. Лучше вызову такси». Чертов мудак даже не подумал остановиться. «Ты глухой? Я сейчас закричу!» Боковым зрением я увидела, как брюнетка вылезла из машины, Встала рядом, скрестила руки на груди и, провожая нас пристальным взглядом, ехидно улыбалась. Сучка! Ярослав тряхнул меня и прижал к себе еще крепче. «Белла, я все еще твой начальник, если ты не забыла. Не будешь слушаться? Уволю!» «Да пошел ты!» Я размахнулась, чтобы огреть его пощечиной, но Яр, уже добравшись до внедорожника, рванул на себя ручку уложил меня на заднее сиденье, захлопнул дверцу и одним нажатием на брелок заблокировал ее. И все это так быстро, я даже моргнуть не успела. Резко подскочив, бросилась к окну и, вымещая бессильную злость, замолотила по нему кулачками. Тупая боль в костяшках немного отрезвила, и над головой тут же загорелась невидимая лампочка. «Мне нужен телефон!» «Вызову такси до ближайшей клиники, и тогда у Волкова не останется повода держать меня здесь в заперти». «Ну вот чёрт!» «Оказалось, я забыла сумку, где он лежал, и испачканный плащ на заднем сиденье машины усатого дядечки». Я перелезла вперед, разместилась на пассажирском кресле и принялась махать руками. «Минута, вторая. Никто не обращает внимания». Ярослав спустился во враг. Брюнетка говорила по телефону, а водитель водил хороводы вокруг своей машины, то и дело хватаясь за голову. Жалко его. Втравила в историю и даже не спросила, как зовут. В салоне было тепло. Я стащила с себя грязные колготки и начала оглядываться, думая, куда бы их положить. И тут как-то само собой... Руки потянулись к лежащей на водительском кресле женской сумочке. Я честно в ней не рылась, пополнила содержимое, захлопнула на мелкий замочек и вернула на место. Затем закинула ноги на приборную панель, откинулась на спинку кресла и стала ждать. Две полицейские машины подъехали довольно быстро. Припарковались неподалеку от меня. Открылись двери, вышли четверо парней. В одном из них я узнала Дениса. Я принялась кричать и махать руками, но он не повернулся. Видимо, звукоизоляция во внедорожнике была на высшем уровне. Вскоре развелась бурная деятельность. Половину дороги перекрыли, кусты оцепили. Кто-то спустился во враг к Ярославу. Кто-то допрашивал усатого водителя. Он ткнул пару раз в мою сторону, но мужчины даже не обернулись. Оставили на потом? Или узнали волковскую машину и решили, что капитан сам разберется? Еще через некоторое время я так заскучала, что начала клевать носом. И уже почти заснула, как вдруг открылась дверь со стороны водителя, Яр схватил Ольгину сумку, передал ее кому-то из парней, а сам сел за руль и начал заводить мотор. Выпусти меня! Ты не имеешь права! запротестовала я, готовая наброситься на него с кулаками. «Вот съездим в больницу и выпущу». Беспечно пожал он плечами, даже не взглянув на меня. Внедорожник тронулся с места, отъехал, сделал резкий разворот и помчался по трассе. «Моя сумка и плащ остались в той машине!» Опомнилась я и прижалась носом к стеклу, провожая взглядом место преступления. «Попрошу Дениса забрать и привести в участок». Осознав, что его броню ничем не пробить, я фыркнула, скрестила руки на груди, отвернулась к окну и просидела бы так всю дорогу, если бы меня не привлёк пиликающий звук. Достав из кармана куртки телефон, Яр положил его на приборную панель и включил громкую связь. На экране высветилось имя, увидев которое, я сжала ладони в кулаки. Гребаная Ольга, чтоб ей икалось!» «Ярослав, ты почему уехал, ничего не сказав? А как же я?» «Я еду в больницу. Попроси Дэна или Лёху подбросить тебя в участок». «Я не хочу с ними ехать. Я хочу с тобой». «Не хочешь с ними? Вызови такси». На этом Волков посчитал разговор законченным. Выключил телефон и включил радио но не ту станцию с бьющим по мозгам роком, а с мелодичным джазом, что вчера так помог разрядить обстановку. Что это? Белый флаг? Поздно. Если еще утром я надеялась на какие-то с ним отношения, думала пойму, в чем камень преткновения, решу все проблемы, завоюю его черствое сердце. То сейчас, после того, как увидела их вместе с брюнеткой, твердо решила умыть руки. «Воспользуюсь советом Ари. Найду себе достойного мужчину, который не будет то прижимать меня к себе, то рычать и отталкивать, как ненужную игрушку». Мы остановились во дворе двухэтажного дома. Я была здесь всего лишь раз, с детьми Ариэль, когда привела их на ежегодный осмотр. Частная клиника. Не из дешевых, но считалась лучшей в Светловске а потому к каждому работающему здесь врачу запись велась за неделю, а то и за месяц. Припарковавшись, Яр вышел из машины, обогнул ее, открыл дверцу с моей стороны, подхватил меня на руки, кажется, это входит в привычку, и понес ко входу. Выбежавшая на свежий воздух медсестра придержала нам дверь. Девушка с регистрации показала, где сидит хирург. Она же кричала вслед, что у него пациент и вообще все расписано, но Волкову было глубоко плевать. Оскалившись настоящего у дверей приемной щуплого мужчину, он зашел внутрь, осторожно положил меня на кушетку и повернулся к открывшему рот пожилому врачу. Она упала. Нужно срочно проверить на сотрясение, растяжения и переломы. Затем перевел на меня нечитаемый взгляд. Я подожду снаружи. Когда за яром закрылась дверь, мы с доктором шумно выдохнули и улыбнулись друг другу. Давид Семенович оказался милым и заботливым. Выслушал меня, бережно пощупал поврежденную ногу, сделал снимки и поставил диагноз: ушиб голеностопа. Обработал поврежденную кожу, прописал болеутоляющее и холодный компресс. Предупредил, что может случиться отек, и лучше бы мне пару дней полежать дома. А затем вышел в коридор и позвал Яра: Можете забирать больную? Как оказалось, Волков уже успел оплатить счет. Поблагодарив доктора, надо же, у нас прорезались манеры. Он снова подхватил меня под попу и понес к выходу. Усадил в машину, пристегнул, и мы тронулись в путь. Только вот дорога вела не к участку и даже не в сторону моего дома. «Куда ты меня везешь?» Я позвонила Реэль. Они с Дэшем и детьми ждут тебя на базе. «И меня не спросил. Но мне нужно домой. Завтра на работу». «Работа никуда не убежит. Отдохнешь пару дней. Нога как раз заживет». «Как же бесит его невозмутимость». Так бы и стукнула. «Не приказывай мне, довези до дома и поезжай к своей Оленьке, тебя уже заждались». Раздавшийся справа грозный рык заставил меня вздрогнуть. «Твою мать, Белла! Она живет в паре кварталов от моего дома. У нее сломалась машина. Она позвонила утром и попросила подвезти ее на работу. «Теперь ты прекратишь вести себя, как ревнивая жена» и позволишь отвести себя на базу?» «Теперь да». Игнорируя расцветающее внутри тепло и разлетавшихся бабочек в животе, я постаралась, чтобы голос звучал ровно, а чтобы Яр не заметил зажегшийся в моих глазах огонь, подобрала под себя голые ноги и отвернулась к окну, за которым внезапно выглянуло солнце.